Цена пятая. На следующее утро Коломба села в видавшие виды фиат-пунта и отправилась в отель Импера, чтобы захватить Данте. Номер она открыла магнитным ключом, который он дал ей больше года назад. К ее удивлению, с ее прошлого визита там ничего не изменилось. Аромат кофе, заклеенный скотчем датчик дыма, десяток брикетов из спрессованных опилок, которые старательные горничные выложили ровной стопкой перед камином, бумаги, книги, компьютеры и планшеты, занимающие каждый свободный сантиметр, включая ковры, широкие блоснежные диваны и панорамные окна без штор, выходящие на пасмурный рим. Напротив входа находилась спальня Данте с черной лакированной мебелью и огромной круглой кроватью, а справа от гостиной дверь, ведущая в не столь просторную, но уютную гостевую, где так часто спала Колумба. Вдоль одной из стен высился неизменный ряд ящиков и коробок, так называемых капсул времени, которые Данте копил, прежде чем перевести в битком набитый арендованный бокс на складе. В коробках хранились пережитки тех лет, когда Данте был отрезан от мира стенами силосной башни, в том числе записи низкопробных телепередач, которые он бережно изучал, в надежде уловить дух утраченного времени. Заглянув в одну из открытых коробок, Коломба обнаружила уродливый ремень с гигантской позолоченной пряжкой, украшенной монограммой Е.Л. «А ремень-то этот что здесь делает?» — спросила она. «Это бесценный винтаж, который мне удалось добыть с большим трудом», прокачал Данте из ванной в своей комнате, где вытирался после бритья. Его щетина росла такой редкой и светлой, что ему достаточно было бриться всего пару раз в неделю. Ремень F-302 «Культ» от Эль-Каро. Мечта всех маменькиных сынков восьмидесятых. Они их пронумеровали? Шутишь? Данте предстал перед ней в обернутом вокруг талии полотенце. Это важнейшая реликвия прежней, куда более беззаботной эпохи. Он чрезвычайно популярен у коллекционеров. Колумба окинул его критическим взглядом. «Какого хрена ты такой худой? Почему бы тебе не сходить к диетологу и не набрать пару килограммов? Обычно они либо пытаются заставить меня поедать животных, либо приходят в ужас от количества принимаемых мной лекарств». Дант открыл пузырек и проглотил пару таблеток. «А вот эти мне прописали». «В клинике». «Ага». «И каково там было?» Он пожал плечами. «Приятного мало. Никогда не сходился с людьми, которые воображают, будто знают о моем мозге больше меня самого». «Думаю, они тоже были не в восторге. Ты кошмарный пациент». «Знаю, но в конце концов мы пришли к компромиссу. Они выдали мне психотропное средство, которое не превращали меня в овощи. А ты перестал думать о своем мнимом брате». Данте покачал головой, обдав стену брызгами с мокрых волос. Компромисс состоит в том, чтобы я думал о нем меньше и не позволял брату стать своей навязчивой идеей. Я действительно слегка перегибал палку, хотя довольно плохо помню, чем занимался перед тем, как попал в клинику. Может, тебе необходимо более радикальное лечение? Я не отметаю эту возможность. Данте не терпелось сменить тему. Он скользнул за барную стойку. «Но ты еще не видела мое новое приобретение, и им я особенно горжусь!» Колумба за стойку. Рядом с эспрессо-машиной, которой не дозволялось пользоваться никому, кроме Данте, прямо из столешницы выходил стальной кран. Возле него находилась жидкокристаллическая панель с датчиками давления и температуры. «Что это?» «Топ Бревер!» Данте нажал на сенсорный дисплей и где-то под стойкой затарахтела кофемолка. Обыкновенные кофемашины просто прогоняют кипящую воду через фильтр, а в этой есть вакуумная камера для всасывания. Из крана полилась тонкая струйка. Когда чашка наполнилась светлым кофе, Данте подтолкнул ее к Колумбе. «Попробуй». Она сделала осторожный глоток. Данте пронизывал ее тревожным взглядом. — Похоже на кофе из гейзерной кофеварки, но не такой густой, — сказала она. — К твоему сведению, это Индонезия-Сулавеси-Тарко-Тораджа, таркутораджа тораджа с притворным возмущением сказал Данте. — Нотки лимона и ванили, древесное послевкусие. — Ясно. Несравненная амбрузия из твоей машины за миллион долларов. — Может, если добавить капельку молока? — Через мой труп. Данте сварил себе кофе и уселся на один из диванов. Коломбо устроилась напротив него. Она подумала, что нечего удивляться, что Данте сидит без гроша, если он транжирит такие деньжищи на свои капризы. «С чего начнем?» — спросил он. «Хоть тебя и отстранили, но ты все-таки из полиции». «С СРТ», — сказала Коломба. «Если гельтинэ существует, может, обойдешься без своего вечного предисловия? Никто тебя не слышит». «Окей». У Гильтине должны были быть веские причины, чтобы выбрать именно это место. Иначе Муста мог взорвать себя в сотни других куда более доступных мест и нанести больше ущерб. А что гласит дебильная официальная версия? Что Муста познакомился с владельцем, когда работал грузчиком и ненавидел его за еврейское происхождение. Это имело бы смысл, если бы Муста являлся тем, кем они его считают, но это не так. Данте пожевал перчатку на больной руке. Было бы интересно поболтать с сотрудниками, но это будет непросто, учитывая, что у тебя забрали удостоверение. Хочешь, раздобудем тебе фальшивое?» «Нет уж, спасибо. Кое-кому и без удостоверения известно, кто я». Секретарша СРТ жила в Лабара, на дальней окраине Рима, в окруженном полями жилом комплексе, состоящем из перестроенных под недорогие виллы бывших ферм, Добраться туда в разгар дневного часа пик было весьма нелегко, к тому же сильный ветер волок по дороге черные мусорные мешки. Колумбия отчаянно не хватало жезла и сирены. Когда они с Дантой достигли места назначения, разгулявшийся ветер поднимал облака пыли и палы листвы. Марта Белуччи подошла к двери босиком, на ней были джинсы и футболка. Бледное, ненакрашенное лицо обрамляли жесткие волосы вид у нее был усталый и не выспавшийся. Коломба, помнившая, как Марта убегала от мусты на двенадцатисантиметровых шпильках, на мгновение решила, что перед ней ее мать. Однако женщина сразу ее узнала. «А, вы та сотрудница полиции», — недовольно сказала она. «Кастелли, верно?» Касселли, поправила Коломба. Столь холодный прием ее немного удивил. «Как вы?» «Чудесно». «А что, незаметно?» Женщина приподняла прядь волос. «Простите, я не была у парикмахера», — с сарказмом сказала она. «Вы не могли бы уделить мне десять минут? Если не возражаете, я предпочла бы поговорить на улице». Женщина обернулась, и Коломбо увидела в гостиной сидящего перед телевизором ребенка лет четырех-пяти. «Мама сейчас вернется, хорошо?» — сказала Белуччи и, закрыв дверь, пошла за ней к припаркованной во дворе машине. Там с поднятым воротником дожидался Данте. Он, как всегда, был с ног до головы в черном, но на сей раз облачился в костюм от Армани с широченными плечами, должно быть, тоже извлеченный из очередной капсулы времени. «Ваш коллега?» — спросила Белуччи. «Вроде того», — в полголоса ответила Колумба. Данте поднял здоровую руку в знак приветствия. Белучи не отреагировала. «Ладно, давайте поскорее. Мне нужно еду сыну готовить», — сказала она. «Я так понимаю, вы насчет теракта?» «Да. Я знаю, что мои коллеги и магистрат уже задали вам множество вопросов, но, если позволите, мне нужно прояснить пару моментов», — сказала Коломба. Она старалась дать понять, что их встреча проходит в рамках официального расследования, ничего не подтверждая напрямую. «Что вы хотите узнать?» Вы с господином Коаном впервые остались в офисе после окончания рабочего дня». «Это важно?» — раздраженно спросила женщина. «Почему вы спрашиваете?» «Чтобы понять, как был подготовлен теракт госпожа Белуччи», — ответила Колумба. «Бывало пару раз. В дни, непосредственно предшествовавшие теракту?» «Нет». «Простите за настойчивость, но как часто вы задерживались допоздна?» Пару раз в месяц, — неохотно сказала Белучи. Вы не знаете, был ли господин Коэн в последние несколько дней чем-то встревожен? Помимо работы? Нет. Не получал ли он угроз или странных сообщений? Не пытался ли кто-то устроиться в компанию незадолго до теракта? Женщина покачала головой. Нет. Можете хоть до завтра меня расспрашивать, но пока этот грязный араб не пришел к нам с... Ее голос дрогнул со своей бомбой. Все было как обычно. Кровь не оттирается. Придется менять ковролин. С отсутствующим взглядом пробормотала она. «Как вы думаете, кто-то из ваших коллег может знать что-то еще? Возможно, господин Коэн питал кому-либо из них особое доверие? Понятия не имею. Почему бы вам у них не спросить? Вы не могли бы помочь нам с ними связаться?» «Почему я? Потому что я чуть не погибла?» «Мне кажется, это довольно веская причина», — сказала Колумба, начиная терять терпение. «Я благодарна вам за то, что вы для меня сделали», — сказала женщина тоном, который явно подразумевал обратное. «Но никому помогать не собираюсь. Я и так натерпелась. Могу я идти?» Колумба уныло взглянула на Данте, но тот, как завраженный, наблюдал за Белуччи. Он ее читал. «Давно вы стали любовниками?» — внезапно спросил он. Женщина побагровела и судорожно схватила ртом воздух. «Простите», — начала Колумба. Белучи начала всхлипывать. «Идите нахрен!» — пробормотала она. «Провалитесь пропадом и вы, и те, кто вас сюда прислал!» Она закрыла лицо руками. Судя по выражению лица Данте, он был близок к панике. Он бросил на Колумбу отчаянный взгляд, Безмолвно умоляю ее вмешаться. «Я соболезную вашей утрате, госпожа Белуччи», с сочувственной улыбкой сказала Коломба. «Но главное для нас — найти виновников преступления». «Виновник мертв, и вы сами его видели. Что еще вам надо? Окончательно разрушить мою жизнь?» «У господина Коана были другие связи», — нерешительно спросил Данте из-за спины Коломба. «По вашему, он стал бы мне докладываться?» «Но нет, других связей у него не было», — с презрительной гримасой сказала она. «Он психовал перед каждым нашим свиданием. Все боялся, что жена застукает. В настоящего параноика превратился». Женщина прислонилась к машине. Он, конечно, и вообразить не мог, что этот сумасшедший убьет его, именно когда мы будем вместе. И все прекрасно поняли, что между нами было, в том числе мой муж. Учитывая обстоятельства... — растерянно начала Коломба. Учитывая обстоятельства, он со мной распрощался. Я даже не знаю, куда он уехал. Бросил меня с малышом и хрен положил на то, что меня чуть не убили. Я уж и забыла, что он у него есть. Со злостью сказала Белуччи. — Когда вы с Коэном решили провести тот вечер вместе? — спросила Коломба. Только с утра. Джордан узнал, что вечером его жены не будет дома. «Какая разница, где будет находиться его жена, если вы виделись в офисе?» Он хотел вернуться домой до ее прихода, чтобы принять душ. Боялся, что она унюхает на нем мои духи, а может, еще какой бред себе напридумывал. Белучи с горечью улыбнулась. «Теперь весь офис считает меня шлюхой и винит в его смерти, так что у меня нет никакого желания общаться с коллегами. И вообще, в следующий раз не суйтесь куда не надо и просто дайте мне умереть». Женщина вернулась в дом и хлопнула дверью. «Забавно у тебя, работенка», — сказал Данте. «Всегда так весело проводишь время». «Завязывай. Посмотрим, нет ли новостей у ребят».